«Вот такие пироги, братцы!» — завершил свою речь Золотых. «Стартуем через 10 минут. Все документы по теме сдать в спецхран. Файлы уничтожить. Пограничники уже на марше. Они еще засветло выехали». «Значит», — спросил офицер-спецназовец, — «внешнее оцепление снято». «Конечно». Золотых вопросительно поглядел на европейцев, кучкующихся у левой стены конференц-зала. «А какой смысл в оцеплении, если у волков такой камуфляж?» «Они ж мимо постов в притирку гулять могут, сколько захотят, хоть целый день туда-сюда!» Европейц с сомнением покачал головой. «Господин полковник, я считаю, что боевой волчий камуфляж — это не повседневное оснащение их оперативников. По-моему, это дорогая и штучная селекту... Э... техника. Иначе она активно применялась бы с самого начала. Да и здесь волзама и волки воспользовались ею только один раз, и все в одном месте». Не значит ли это, что мы крепко прижали их к стене и вынудили прибегнуть к крайним мерам? Ведь и раньше возникали ситуации, когда при наличии такой техники волки решили бы свои сиюминутные проблемы с неизмеримо меньшим шумом и прилагая меньше усилий. Однако они действовали обычным порядком, то есть без камуфляжа. «Ишь, чешет!» — прошептал Крушунович Лученко. Как устав цитирует Мухомор Германский. Коршунович взглянул на Лученко строго. Тот с легким вздохом умолк, но чувство вины на его лице Коршунович все равно не заметил. По крайней мере, продолжал европеец, одна попытка прорыва через зацепление была совершена, без камуфляжа. Неудачная попытка, прошу заметить. А это значит, что в городе остается группа волков. Сейчас она, конечно, сумеет беспрепятственно покинуть город. А между тем, за этой группой можно было бы проследить и потом не плутать по тайге в поисках волчьей базы, а выйти точно к нужному месту. «Дельные соображения», — едко прокомментировал Золотых, — «и удивительно своевременные». «Оцепление уже час с лишним, как снято, и из города можно было за это время сто раз смотаться. Браво, лейтенант!» «А теперь дельные мысли, если у вас таковые найдутся». По конференц-залу прогулялся легкий шумок. Встал другой европеец, капитан. «Простите, полковник, лейтенант Ван Арнен уже высказывал эту мысль ранее, но было как-то не до того. Ладно, вычеркнули». Золотых тоже поднялся, показывая, что последнее совещание перед началом операции «Карусель» завершено. «Экипажи поданы на стоянку перед управлением. Прошу не задерживаться». «Эй, Семёныч!» — запротестовал Крушунович. «А ужин?» — Золотых хлопнул себя по лбу. «Фу, зарапортовался совсем. Конечно же, простите, господа. В буфете накрыт ужин на нашу команду. Хотя он взглянул на часы. Запланированное время мы все равно уже исчерпали». Он на миг задумался. «Ладно, даю еще 15 минут. Тряхнем стариной, вспомним молодость. В молодости все по на время столовались, в учебках». Шум в конференц-зале стал погромче, и не только потому, что люди вставали и хлопали сиденьями кресел. Наверняка всем, от рядовых спецназовцев до полковника, было что вспомнить. «Вот спасибо!» — тихо, чтоб никто не услышал, — проворчал Коршунович. 15 минут! Хорошо хоть буфет рядом с конференц-залом. Однако Золотых либо обладал полным слухом, либо слишком хорошо знал своего российского коллегу. Палыч!» «А тебе я могу одолжить вставную челюсть, а то не управишься за четверть часа-то». Крушунович мысленно выругался и возблагодарил небеса за то, что Золотых сказал это так же тихо, чтобы никто не услышал. Впрочем, на зубы Крушунович никогда не жаловался, а некая вольность в отношениях сибиряка-контрразведчика с подчиненными ему даже импонировала. «Пошли, пошли, осталось всего четырнадцать с половиной минут». Удивительно, но к исходу назначенного золотых времени все успели проглотить снеть и, дожевывая на ходу, поспешно тянулись вниз. Этот ужин снова на время согнал предстартовое напряжение и свел на нет неизбежную нервотрепку. О чем можно нервничать после того, как зрел торопливо поглощающего жаркое полковника? Степа Чеботарев уже сознанием дела распоряжался внизу. Иркутск, сюда, вот ваши экипажи. Европа налево. Э, не сюда, это оружейная. Группа А. Вон ласки вас дожидаются. Золотых одобрительно хмыкнул при виде командующего зама. Водители давно поджидали пассажиров. Маршрут и порядок движения давно был ими изучен. Константин Семенович, кого в ваш Егерь подсаживать? Или никого? справился Степа. Да вот Вениамин Павлович, пожалуй, со мной поедет. Ну и ты садись, если хочешь. Ты где рассчитывал ехать? В штабной, но могу и с вами? В общем, решай. Тогда с вами. Ну и ладно, вперед садишь. Понял, Константин Семенович? Крушинович как раз подошел и, слышавший весь разговор, негромко пробурчал. Что же это ты, Семенович, потенциального соперника к себе в членовоз сажаешь? Думаешь, Сибирь поймет? «Зато буду спокоен, что ты никакой пакости не устроишь», — огрызнулся Золотых. «Лучше скажи Степе, куда твоих орлов рассаживать». «А у нас свой транспорт», — сказал Крушунович с некоторой гордостью. «Но я так и быть уважу тебя, старика. Поедем вместе». «Вот спасибо», — вздохнул Золотых. «Что б я без тебя делал?» Степ уже из машины заканчивал короткую перекличку по рации. В руках он держал закатанный в полупрозрачную пленку список. Фагот, я зебра, все готово. Разрешите старт, спросил кто-то. Как, Семен, стартуем? спросил Чебатарев полковника, отворив окошечко в задний салон. Золотых сверился с часами. Давай, Степа, вздохнул он. А вось повезет. Окошечко тут же снова захлопнулось, и голос Чеботарёва теперь зазвучал из динамиков, встроенных в боковые панели. «Зебра, я фагот. Старт разрешаю. Циркуляр. Старт в основном порядке, и не растягивайтесь там на трассе. Связь на промежуточных точках каждые 20 минут. Внеочередная точка на выезде из города. Пятиминутные остановки каждый час. Аэр-гвардия». «Ну и позывные у тебя», — негромко заметил Крушунович. «Зебра. Ты бы ещё диплодоков вспомнил». «Нет, чтобы родное что-нибудь. Белка там или барсук». «А я в детстве на фаготе играть учился», — ностальгически заметил Золотых. «Лет в десять. Вот и вспомнил». «Кстати, а что значит А.Р?» Крушунович зачем-то перешел на шепот? Золотых поглядел на него подозрительно. «А ты что, не знаешь?» «О, темнота! Это значит, ответа не требуется. Еще с телеграфной связи». синил Крошунович, «Так это просто!» И он просвистел морзянкой. «Правильно!» — снисходительно сказал Золотых. Еще не совсем мозги у тебя засохли!» Крушунович хотел по обыкновению съязвить в ответ. Но тут Золотых откинул столик от передней панели и достал из бара узкую высокую бутылку с глянцевой этикеткой цвета «Беж». «Это еще что?» — подозрительно спросил Крушунович. «Коньяк», — коротко объяснил Золотых. «Ереван, тридцать четвёртого года. Давай, за удачу. Она нам понадобится». Он наполнил два сферических бокала и постучал к Чеботарёву. Тот вторично отворил маленькое окошечко в передний салон. «У тебя рация выключена?» — спросил Золотых. «Не это что?» — Чеботарёв ничего не понял. «Выключи». Тихое пение эфиров в переднем отсеке тут же смолкло, и теперь слышен стал только шорох ходовой и тихое урчание привода. Золотых подал Чеботарёву свой бокал, а сам наполнил еще один. «Давайте, хлопцы, за удачу!» И они сомкнули бокалы, стараясь не пролить ни капли драгоценного напитка. Крушуновичу пришлось для этого привстать, а Степич Батареву обернуться чуть не на 180. Операция «Карусель» началась.